Глава 15 Егор повел немного затекшими плечами и интенсивно протер лицо, после чего посмотрел на темные окна. Нет, он ничего не пропустил, и Люсинда все еще не вернулась домой. Поспать ему не удалось, потому что выходной внезапно прервался, когда Устинов сообщил, что один из новобранцев по дурости активировал их секретное оружие, импульсный излучатель, изменяющий материю, в том числе и живую, до да весьма непривлекательного и совершенно неживого состояния. Матрицы этого излучателя были схожи с теми пластинами, которые прадед подарил Керну, но отличия все-таки имелись. Ушакова еще ни разу не применяли излучатели в бою, потому что сам Егор не мог себе представить, как сильно его должны разозлить, чтобы он решился отдать приказ о его применении. К счастью, командир этого подразделения, Устинов, вовремя сориентировался, и никто из бойцов не пострадал, включая этого неудачника, которого сейчас ждут весьма непредсказуемые последствия. К несчастью, никто не мог приблизиться к израгающему смертельные импульсы излучателю, чтобы деактивировать его. А дистанционно это мог сделать только кто-то, владеющий семейным даром. Когда Егор приехал, то от казармы осталось мало чего похожего на еще совсем недавно жилое помещение. Остановив излучатель, он был вынужден почти до вечера заниматься размещением подразделения. Еще пару часов ушло на обеспечение бойцов всем необходимым, потому что многие выскакивали из окон «в чем были». Этот придурок умудрился активировать излучатель в учебной комнате, где участие подразделения проходило обучение, а комната эта находилась недалеко от непосредственно казармы. Когда все завершилось, у многих, включая и самого Егора, возникло острое желание поговорить с придурком по душам. Потому что техника безопасности — это первое, что бойцы сдавали командиру, и только потом их вообще пускали на территорию, выделенную их подразделению». В общем, парню повезло, его Устинов успел швырнуть на Гауптвахту, и дверь автоматически заблокировалась на трое суток. Именно столько было отведено под начальное наказание. Приехав домой с весьма подпорченным настроением, Егор решил проведать Люсинду. Сам он себе говорил, что просто хочет отвести ее поужинать, чтобы... Ну, чтобы хотя бы так поблагодарить за то, что она его приютила, накормила завтраком и привезла оружие. Он даже позвонил Марии Керн, являющейся его тетушкой и попросил посодействовать со столиком в ресторане и их отеле, потому что бронировать что-то еще было уже поздно. Мария, если и удивилась его звонку, то вида не подала. Она вообще в это время была занята, орала на рабочих, которые что-то не так сделали. Отмахнувшись от двоюродного племянника, она дала добро на семейный столик, который всегда был зарезервирован за семьей и продолжила воспитывать нерадивых рабочих. Приведя себя в порядок, Егор снова поступил не слишком разумно, Он поехал к Люсинде сам, не беря водителя и представительскую машину. При этом выбрал одну из самых дешевых моделей. И снова он убеждал себя, что сделал это для того, чтобы никого не смущать. В той дыре, где живет Люсинда. Ему даже не пришло в голову, что люди, населяющие этот район, чаще всего простые работяги и члены не слишком крутых банд, не могут себе чаще всего позволить даже такую машину. И если есть выбор, предпочтут купить старенький грузовичок, как это сделал Рыжов, чтобы на нем можно было еще и подработать. Приехав, он обнаружил, что Люсинда дома не оказалось, но вместо того, чтобы поехать домой и завалиться уже спать, решил подождать. Побаливала голова, все таки его настигла похмелье, на которое он заставил себя не обращать внимания, когда ликвидировал последствия ЧП. Но сейчас отговориться было нечем, и оно радостно вернулось, портя и так неволшебное настроение Ушакова. Егор прикрыл глаза, но резко распахнул их, когда в окно машины кто-то постучался. Ушаков повернул голову и увидел направленный на него пистолетный ствол, а также довольно молодого парня, который целился в него из пистолета. «Вылезай, только медленно и без глупостей! Ключи оставь в зажигании!» — заорал бандит так, чтобы Егор его услышал. Ушаков медленно поднял руки, затем одно опустил, чтобы открыть дверь. Бандиту пришлось опустить руку с пистолетом, потому что она мешала Егору выйти. Ловив этот момент, Егор сделал резкое движение, и дверь врезалась в бандита, который охнул и согнулся, а следом из машины стремительно выскочил Ушаков, схватил его за волосы и впечатал лбом об крышу машины, как раз возле открытого водительского места. Одновременно с этим он ногой ударил по руке, держащий пистолет, отпустил бандита, позволяя тому завалиться на снег, и перехватил выраненный пистолет, быстро разрядил и сунул в карман. Пистолет в один обойму с патронами в другой. Ногой оттолкнул застонавшего бандита от машины. Егор закрыл дверь и за шиворот поднял скулящее тело. «Я тебя достану, урод!» Тело вместо того, чтобы все осознать и покаяться, принялось угрожать. «Я с удовольствием на это посмотрю», — ответил ему Ушаков и отшвырнул в сторону. «Исчез живо! Я хоть и не керн, и редко кому могу хладнокровно в лицо выстрелить, да еще и в упор. Но это не значит, что на подобное не способен. И поверь, тебе лучше этого не проверять. Я...» исчез а то я передумаю бандит наконец то расслышал в его голосе угрозу и поспешил ретироваться что за хрена в день прошептал егор снова садясь в теплый салон машины в окно снова постучали он поднял взгляд и даже крекнул от удивления там стоял все тот же бандит и старательно вытирал кровавые сопли с лица ствол отдай сказал бандит, и егор от такой наглости даже дар речи потерял ты больной ушаков даже окно приоткрыл чтобы его было лучше слышно «Вали отсюда, пока я тебе пулю не отдал вместо всего ствола». Бубня что-то малоразборчивое. Бандит, наконец, отошел от машины и побрел прочь от добычи, которая оказалась на редкость несговорчивой. Он только завернул за угол дома, когда из-за поворота мелькнули фары, и возле подъезда остановилась машина Кернов. Из нее вышла Люсинда, что-то сказала водителю и направилась к входу в дом. Машина практически сразу сорвалась с места и уехала, а Егор выскочил из своей. «Люся, стой, не торопись!» Девушка остановилась и обернулась. На ее лице промелькнула досада. «Да, зря я надеялась отдохнуть от тебя хотя бы денек. Что ты здесь делаешь? Или ваша ссора с твоим дедом вышла на новый уровень, и тебя выгнали из дома?» «Если так, то бы приютила меня?» Егор улыбнулся. «Нет», — Люсинда покачала головой. «Прости, но придется тебе ехать в гостиницу». «Хорошо, хоть не в придорожный мотель отправила. И да, за столом был не мой дед», — зачем-то начал объяснять Егор. Дед сидел на диване, а Андрей Ушаков — мой прадед. «Спасибо за разъяснение. А сейчас, если не возражаешь, я тебя покину». И Люсинда потянулась к дверной ручке. «Ты ужинала?» Егор снова задержал ее. «Понимаешь, я внезапно понял, что не усну, если не накормлю тебя. Ты ведь меня завтраком кормила, хоть и не слишком этого хотела. Как насчет ресторана?» «Я не одета для ресторана. Меня туда не пустят». Люся покачала головой, с ужасом представив, как будет сидеть перед столом с сотней ложек и вилок и в итоге уйдет голодная, потому что она даже ножом редко пользуется, да и ест в основном дома. Тогда не ресторан, если не хочешь. Тут неподалеку есть неплохая забегаловка, мне ее керн как-то показал. Очень вкусная выпечка, я бы не отказался». Люсинда заколебалась, и Егор снова улыбнулся. «Давай, это же кафе, полно народу работников, абсолютно безопасно». «Ну хорошо». Зорчавший живот поставил точку в споре Люсинды с собой, и она позволила увлечь себя к машине. «А это что за вмятина на двери?» Она внимательно посмотрела на водительскую дверь. «Да так, дверь открывала об дерево задел, не обращая внимания». Егор быстро оттащил ее от помятой двери, а то еще чего доброго кровь на снегу разглядит, объясняя потом, что это тут так и было, когда он подъехал. В кафе никого не было. Официантка уже хотела закрываться, но сегодня осталось довольно много пирогов, и она решила немного задержаться, чтобы еще что-нибудь продать. Она Егора уже видела и старалась на него не слишком сильно пялиться, К тому же у нее еще были живы в памяти два амбала, которые сидели за соседним столиком, распугивая клиентов одним своим видом. «Вкусно», — задумчиво произнесла Люсинда, доедая пирог. «Надо же, столько лет здесь живу и не знала, что здесь так вкусно готовят». «У вас много осталось?» — Егор посмотрел на официантку. к двенадцать еще? Она навалилась грудью на стойку и смотрела на сидящую за столиком парочку с любопытством. «Что их может связывать?» Люську она знала. Та всегда была пацанкой. Теперь, правда, больше на девушку похожа, но суть-то не изменилась. А парень явно не из простых, и ведь где-то же встретились. Принесите все, на два кулька разделите, я себе тоже домой заберу». Забрав пироги, они молча доехали до дома Люсинды. «Ну, спасибо, что накормил». Она схватила пакет с пирожками и попыталась выйти. «Не пригласишь к себе?» Егор пристально посмотрел на нее. «Нет», — она покачала головой. Тебе и так стало как-то слишком много». Так что нет. Он не стал ее задерживать. Наверное, Люси правда надо от него отдохнуть, да и ему самому не мешало все-таки подумать, поэтому, дождавшись, когда вспыхнет свет в окнах ее квартирки, Егор развернул машину и поехал домой. Спать я лег поздно, так как точных сроков поездки мне никто так и не сказал, Я пытался рассчитать, сколько мне всего понадобится с условием, что я еду в дыру, и, возможно, чего-то необходимого в местных лавках просто не будет. Только когда я уже лег, то понял, что так и не поел. Но вставать не стал, и так и уснул голодным. Утром я первым делом помчался на кухню. Позавтракать не успевал, потому что с трудом заставил себя продрать глаза в 7 утра, а поезд отходил в девять, и мне еще надо было встретиться с ведьмой. Так что даже просто закинуть что-то в рот на ходу было некогда — Но вот 10 секунд, чтобы быстро сунуть в пакет хлеба буженины и какой-то первой попавшейся колбасы, у меня вполне нашлось. Тут же на кухне я сунул пакет в сумку и побежал к выходу. Мать уже ждала меня возле дверей. Чмокнув в щеку и пожелав удачи, она, по-моему, пошла досыпать. Или же, если Егор уже не спит, заняться чем-то более интересным, чем пошлый сон. Я же помчался к машине, которую мне, как ни странно, приготовили и подогнали к крыльцу. Заехав на длительную подземную стоянку возле вокзала, я оплатил место сразу на полгода вперед, чтобы не оказаться в неприятной ситуации, когда оплата закончилась, а хозяин еще не появился. Как только я вытащил сумку и отошел от машины, ее накрыл полупрозрачный купол, который откроется только мне, когда я подойду достаточно близко. Ключи от машины остались внутри, чтобы не потерять их где-нибудь. Вроде бы все. Теперь нужно найти Марго. Она ждала на въезде на парковку. Стояла возле своей огненно-красной машинки, скрестив руки на груди. «Я уж думала, что ты не приедешь», — сообщила она, протягивая мне пакет документов. «Ждала тебя на самом вокзале, а потом приехала сюда. Видимо, почувствовала, что ты здесь машину оставишь». «Женское сердце способно чувствовать мужчину, который ее...» «Еще слово, и ты поедешь на практику в багажном отсеке», — Марго предостерегающе подняла вверх палец. «Понял, отстал». Я ухмыльнулся. «Куда я направляюсь?» «Деревня Матвеевка, Астраханская губерния. Ехать трое суток до самого конца. Селяне просят некроманта, там у них нежить что-то охамело совсем. Да еще что-то странное завелось. Они не могут дать точного определения. Твоя задача — нежить призвать к порядку и идентифицировать эту неведомую зверушку. Все, как только закончишь, можешь возвращаться. Да, поезд тронется через семь минут. Вагон номер три, купе пять. Билет в пакете». Я ее уже не слышал, потому что бежал к поезду. Наверное, я поставил рекорды скорости, потому что когда я вбежал в вагон на ходу, достав билет и подставив его под луч идентификатора, поезд еще не начал движение. Найдя свое купе, я зашел в него и огляделся. Купе было на двоих пассажиров, а все убранство говорило о том, что это вовсе не рядовой вагон. На полу пушистый ковер, еще одна дверь вела в уборную. То то расстояние между дверьми такое большое. Я даже сначала удивился, но теперь понял, что к чему. И тем не менее, купе было на двоих. Но в нем никого не было, и я не без оснований подумал, что второе место должен был занять Вольф, но, как он предсказывал, путешествовать мне придется в одиночестве. Поезд дернулся и медленно тронулся с места. Ну вот и поехали. Далеко в провинцию. Прощай, столица, я буду скучать. Быстро переодевшись, оставшись в джинсах и футболке, я закинул вещи в багажный отсек, только пальто повесил на вешалку и достал пакет. Вот теперь я наконец-то поем. На столике возле окна стояло блюдо, наверное, именно для таких вот голодных, а может быть просто как декор. Мне плевать, если честно. Вот на это блюдо я и высыпал все, что было в пакете. Почти минуту смотрел на то, что лежало передо мной, а потом расхохотался и упал прямо на диван. Смех был слегка истеричный, поэтому я, взяв себя в руки и успокоившись, сел прямо и придвинул к себе блюдо. «Так, буженина съедена полностью». Я быстро разобрал то, что осталось от кучки. «Весьма небольшие, надо сказать». «Хотя нет, не полностью». Двумя пальцами поднял небольшой кружок сала. «Из чего делаем вывод, что паразит любит только нежнейшую и стекающую соком буженину, и чтобы на ней не было ни грамма жира? Всего сальных кусочков было три штуки, больше я не нашел. Дальше я осмотрел хлеб. Вот, казалось бы, коты не должны жрать хлеб. Но нет. Забравшийся в сумку на запах буженины паразит вывел середку из хлебных кусков и неплохо покусал корочки». «Это не кот, это козёл какой-то», — проговорил я и принялся разглядывать колбасу. «Вот ее он почти не тронул». «Ну как не тронул? Каждый кусок был словно иглами проткнут. Эта тварь шерстяная очень усиленно кусал каждый кусок и не по одному разу, пока не понял, что, оказывается, колбаса по каким-то причинам ему не нравится. Я даже понюхал колбасу, которую не стал жрать кот. Нормальная колбаса. Это просто кот слишком охреневший». Тяжело вздохнув, я поднял блюдо, чтобы высыпать объедки в пакет и выбросить его на помойку, но еще раз внимательно осмотрев, поставил обратно на стол и, матерясь про себя, принялся сооружать какое-то подобие бутерброда. Надеюсь, что мой кот не заразный. Эта свинья исчезла из сумки так же неслышно, как и появилась. На каком этапе паразит телепортнулся в сумку и все сожрал, я не знаю. На каком-то. А ты, хозяин, лучше не возникай слишком громко. Кто тебе поверит, что кот таким вот образом намекнул, что пора худеть? Когда я все спрессовал, то бутерброд получился крошечным на один зубок. Стараясь не думать о продуктах, я просто проглотил его, даже особо не пережевывая. Все-таки я сутки ничего не ел, и неизвестно, когда еще смогу это сделать. Протерев блюдо салфеткой и выбросив пакет, я растянулся на диване и заложил руки за голову. Поспать, что ли? Все равно целых трое суток надо будет чем-то заниматься. Дверь отодвинулась в сторону. Я нахмурился и приподнялся на локтях. Это кто тут заблудился? Мы едем уже прилично, я вон даже съесть все успел, что с собой взял. А мой сосед только что объявился. А в том, что это был мой сосед, я даже не сомневался. Только он мог открыть дверь купе без моего позволения. Точнее соседка, потому что такая узкая спина могла принадлежать только хрупкой девушке. Она вошла в купе спиной вперед, волоча чемодан, а когда втащила его, и дверь закрылась, девушка повернулась, а я почувствовал то, что чувствует заяц, попавший в селки. О. Ирина уставилась на меня так, словно привидение увидела. «Так это ты будешь моим напарником? Когда кто-то из парней не смог поехать, место предложили мне. Вообще девушкам практику редко предлагают. Они и доучиться вполне себе могут. Но в моем случае решили сделать исключение». Она говорила, а я молча смотрел на нее, думая, что это путешествие будет не просто длинным, оно будет бесконечным. А потом уже в поезде случилась небольшая неразбериха с билетами, и я только сейчас смогла попасть в наше купе». Ира замолчала, а потом с жаром произнесла, «Костя, я не просилась на эту практику. Эта ведьма так решила вместе с Израстцовым». Она снова замолчала, а потом выпалила, «Ну скажи уже что-нибудь. Тебя пожрать что-нибудь есть?» Я сам не поверил, что только что вылетело из моего рта, но словам вторил руладами желудок. «Что? Я хочу есть. Я сутки ничего не ела, может быть и немного больше, так что я очень сильно хочу есть» и поднялся, чтобы помочь ей закинуть чемодан на полку для багажа.